Глава 20. Глупая шутка! Арман ожидаемо не одобрил попытки Кристины получить доступ к экзаменам, но, вопреки опасениям, ругать не стал. Возможно, растратил весь свой пыл на ректора. Уступавший ему в происхождении Витус оказался крепким орешком, раз за разом отказывался негласно уступить свой пост предшественнику. В итоге из его кабинета герцог вышел измотанным, и на невесту сил банально не хватило. Но занятное. Этого Кристина точно не ожидала. Интерес, похвала, да скорее расстает ледяное море, чем Арман Рувель признает годной хоть одну воспитанницу благородной школы. Справедливости ради, он не считал стоящими внимания почти всех вокруг. И тут вдруг занятное. Мне стало скучно, захотелось испытать свои силы. Чуть покраснев, Кристина чиркнула носком ботинка по земле. Арман обещал обед. Стоит ли напомнить? Сама она старалась лишний раз не думать о идее, чтобы не шокировать спутника неаристократическим поведением желудка. Герцог рассеянно кивнул, вновь погрузившись в собственные мысли. Так вроде рядом, а вроде порознь они пересекли двор. «Какую кухню предпочитаете?» — вопрос застал Кристину врасплох. «Выходит, обед таки состоится? Но как признаться, не потеряв лица, что она не знает никаких кухонь?» В мире Кристины существовали только определенные блюда. Девушка никогда не задумывалась, из каких стран они попали в меню трактира, столовой или на лоток ярмарочного торговца. Хорошо. Арман верно понял ее молчание. Выберу сам. А меня там примут? — забеспокоилась Кристина, мельком осмотрев свой наряд. Вдруг жених собрался отвезти ее в некое помпезное место, по сравнению с которым дворец — сущая чепуха. — Со мной вас примут везде! — с легкой улыбкой заверил герцог и отпустил ее руку, готовясь сотворить портал. «Даже если мы оба оденемся в рубище и обмажемся грязью. Я собираюсь пообедать в отдельном кабинете ресторации «Белый лев». Обычных людей с улицы туда не пускают. Мы сможем спокойно поговорить». Об изменениях в брачном контракте они еще не перенеслись в «Белый лев», а он уже не нравился Кристине. Наверняка местный швейцар по важности переплюнет преподавателя дворянства гильда, а вилок и ножи на столе хватит на десяток человек. Кристина с удовольствием посидела бы в шумном душевном месте, норови едят только среди позолоты причем здесь контракт удивленно поднял брови арман вы хотели внести какие то дополнения я хотела кристина не верила собственным ушам с тем же успехом герцог мог поинтересоваться мнением вон того дубозаградкой интересно откуда он здесь взялся хватит повысил голос арман положил конец препирательствам. не стоит поясничать ваше положение изменилось Герцик открыл портал нервным порывистым движением, отчего он вышел нестабильным. Потребовалось пара минут, чтобы черное пламя улеглось, перестало метаться диким зверем. Убедившись, что портал не представляет опасности, Арман кивнул, и притихшая Кристина смело шагнула вперед. Яркая вспышка, и вот она уже жмуре стоит посреди огромного обеденного зала. Пол и потолок из молочного мрамора многократно преломляли свет, создавая воистину волшебное ощущение воздушности, невесомости. Кристина ошиблась. В белом льве не оказалось позолоты. Владелец выбрал для отделки всего один цвет – богатую палитру белых оттенков, от холодных и безжизненных до теплых сливочных. Из общей картины выбивалась только мебель, выполненная из клёна. Добрый вечер, милорд! Добрый вечер, миледи! Для нас такая честь видеть вас в нашей ресторации! Пока Кристина вертела голову, любой из феерий зимы из камня, хрусталя дерева и ткани, к ним неслышно подошел, хотя правильнее было бы сказать, материализовался из воздуха метродотель. А одетый в безупречный, разумеется, белый фрак и зеленую рубашку, с воротником жабо, он сдержанно улыбался и при любых других обстоятельствах сошел бы за какого-нибудь лорда. «Добрый!» — Арман склонил голову в легком кивке. Шестеренки в голове Кристины пришли в движение. Герцог не снизошел бы до обычной прислуги, выходит. Метрдотель белого льва – не последнее лицо в столице. Хотя, возможно, они просто много лет знакомы. «Давненько вас не было, Милорд!» – подтвердил ее предположение владелец белого фрака. «Есть свободный кабинет, Джефф. Сейчас посмотрим, Милорд!» Метрдотель жестом фокусника извлек тонкую книгу в кожаном переплете и зашелестел страницами. «Только сейчас Кристина обратила внимание на то, что он в перчатках. «Белый лев – место популярное!» – шепнул невесть Арман. «Иногда столика приходится ждать несколько дней». «Популярная?» — Кристина нахмурилась и еще раз оглядела зал. Он казался девственно пустым. Или записываться нужно было исключительно, чтобы попасть в отдельный кабинет. Так Кристина прекрасно бы поела в общем зале. «Да, вам повезло, милорд. Гробовый кабинет свободен», — сверившись с записями, сообщил Джефф. «Какой кабинет? Гробовый?» — недоуменно переспросила Кристина. «Если там устраивают поминальный ужин или прощание с усопшими, ноги ее в том кабинете не будет». Грабовый миледи, а перед фармана невозмутимо пояснил мистер Каждый из наших отдельных кабинетов оформлен в уникальном стиле, отделан какой-либо одной породой дерева. Мебель и стеновые панели вашего сделаны из граба. Это очень красивое и редкое дерево. Почти как вы, миледи. Позвольте поздравить милорда с помолвкой со столь обаятельной и несомненно прекрасной во всех отношениях женщиной. Да, воистину, истинно белой лев непростое место, и Джефф – не просто служащий. «Благодарю, я тоже чрезвычайно рад!» — сдержанно принял поздравления Арман и попросил их проводить. До грабового кабинета добирались в полном молчании. Кристина на всякий случай не вертела головой. Вдруг зал действительно полон. Показалось или пространство перед глазами иногда искажалось, на краткий миг являя лица и фигуры людей, увлеченных поеданием разнообразных яств. Белый лев заботится о конфиденциальности посетителей, будто, прочитав ее мысли, вновь пришел на выручку Джефф. Даже сидящие за соседними столиками не могут видеть друг друга, если не пожелают. Особые кабинеты и вовсе оборудованы первоклассной защитой от любого проникновения. Именно поэтому, миледи, наше заведение неизменно ценит на протяжении вот уже трехсот лет. Без лишнего хвостовства даже король и королева регулярно заходят сюда на чашечку чая без телохранителей и свиты. «И сегодня были?» Кристина прикрыла рот рукой, но слова уже вылетели. «Когда она научится держать язык за зубами?» «Сейчас Арман зашипит, отдернет». Девушка встревоженно покосилась на него, будто не слышал. «Мы не обсуждаем расписание гостей с другими гостями». Спокойно, будто Кристина ничего не нарушила, ответил метрдотель «Ну да, конфиденциальность», — понимающе кивнула девушка и вновь теперь открыто стрельнула глазами по залу. Ее волновали не посетители, а способ, с помощью которого их скрывали от любопытных глаз. Вряд ли здесь работал штатный маг. Выходит, хозяин владел неким мощным артефактом, а то и парочкой, создававшими искажение материального поля. Но все равно непонятно, почему тогда они видят Джеффа? Не мог же артефакт делать людей невидимыми выборочно? Эх, обсудить бы с Арманом, но для него это слишком мелко. Еще бы, ведь ему не 20 лет. Голова забита другими заботами. Кристине тоже следовало бы думать о покушении, но нрав брал свое. Недаром ее в школе вечно ругали, ставили неудовлетворительные отметки по поведению. Сидеть тихо и никуда не лезть — это не для Кристины. Она постоянно рвалась, то подсказать правильный ответ, то одним глазком заглянуть в новую лавку, то залезть в сомнительный сундук. «Прошу!» — метродотель коснулся панели под черно-белой гравюрой со спящим львом, и стена отъехала, открыв проход в кабинет. Раздвинув плотные жемчужные портьеры, Джефф зажег свет и посторонился, пропуская гостей. «Располагайтесь! Официант подойдет буквально через минуту!» Кристина в восторженном ступоре замерла перед овальным столом из того самого граба. Древесины цвета тающего снега с изумительными песочными прожилками, настолько тонкими, что они казались нитями солнечного света. Стулья с кожаной отделкой в тон практически сливались с портьерами. Создательница миров. «Сколько же это стоит?» «Немало», — приняв у нее накидку, хмыкнул Арман. «Многие дворцовые интерьеры обошлись дешевле, но по мне перебор с белым цветом». «Пожалуй», — чуть подумав, кивнула Кристина и быстро, пока жених не передумал, юркнула на любезно отодвинутый стул. «Я предпочитаю дуб и эбиновое дерево, хотя кровать заказал более теплых тонов из красного дерева». «Кровать?» На щеках девушки проступили розовые пятна. Он так запросто об этом говорил. «Благодарю за словесную экскурсию, буду знать». «Почему только словесную?» Арман открыл, лежавший на столе меню, и сразу перешел к списку вин. «Примерно через месяц вы увидите все воочию. Наследников рода Рувель много десятилетий подряд зачинают в одном и том же месте». Кристина закашлялась и отвернулась. «Если он станет обсуждать с ней подробности брачной ночи, девушка сбежит». «Что будете пить и есть?» «На ваш выбор», — выпалила раскрасневшаяся Кристина. Она все равно не разбирается в местных деликатесах. Арман кивнул и сделал заказ официанту. Примечательно, перед тем, как войти, тот постучался. Вскоре принесли напитки, чтобы занять гостей в ожидании приготовления блюд. «Ну вот», — герцог с облегчением расправил плечи и откинулся на спинку стула. «Теперь можно спокойно поговорить». «Я тут подумала. Тот человек, который подбросил в школу кольцо, преследовал некие цели. Не проще ли?» «Стоп!» — поднял ладонь Арман. «Ни слова о проклятии, покушении королях и королевах. Я сыт по горло, Кристина». «Тогда о чем вам рассказать?» Вконец растерялась Кристина. «О брачном контракте не говорить, о преступнике тоже. Но какие еще у всесильного герцога общие темы с безродной девицей? Расскажите мне о себе. Все, что сочтете нужным». «Как видите», — усмехнулся Арман и налил обоим воды и вина. «Я пытаюсь узнать вас лучше. С вашим даром мы определились. Интересами тоже». «Остались семья, детство, сокровенные тайны. Ну и первая любовь». Любопытно, кто мог привлечь ваше внимание. Кончики ушей Кристины горели. Целого стакана воды не хватило, чтобы напитать пустыню в ее горле. Арман смотрел на нее так же, как во дворце, когда едва не поцеловал. Омуты глаз с плутовскими огоньками на самом дне затягивали. Губы изгибались в едва заметные искушающие улыбки. «Я... я никого прежде не любила». Признание далось с трудом, будто Кристина покаялась в тяжком преступлении. Почему Арман Рувель флиртовал с ней, заманивал в сети? Это нечестно. Нужно запретить ему водить пальцем по краю бокала. Есть в этом что-то порочное, безнравственное, особенно если после мужчина тем же пальцем касался своих губ. Так получилось. Я же не спрашиваю, почему вы до сих пор не женаты. «О, на этот вопрос я легко отвечу», — рассмеялся Арман и, сжалившись над невестой, отвел взгляд. «Во-первых, я не из тех, кого способна привязать женская юбка. Удовольствие – да, но не более. Исключительно по моим правилам и до тех пор, пока не надоест». «У вас и теперь есть любовница?» – осмелев поинтересовалась Кристина. Герцог не торопился с ответом, специально мучил ее. Он не сердился. Откровенно наслаждался нетерпением спутницы. Вот уже принесли закуски, Арман так и не соизволил ответить. «Конечно, есть!» – сделала это за него Кристина – Я ожесточенно заработала ножом и вилкой, словно вместо нежнейшей ветчины им подали подошву старых сапог. «Я не маленькая, милорд, все понимаю». Арман усмехнулся и покачал головой. «Понимающая девственница — ценное приобретение. В вашем случае медицинского освидетельствования проводить не надо. И так понятно. И у меня нет любовницы, Кристина. Временно нет, потому что мы вплотную подошли ко второй причине, из-за которой я до сих пор холост». «Могу поспорить, вы грешите на мою привередливость». «Разве нет?» — буркнула с набитым ртом девушка. «Вы меня придирчивее барышника разглядывали и остались недовольны. Да что там я? Вас ни одна дама на балу не привлекла, хотя там было полно знатных и хорошеньких. Например, назовите хотя бы одну и перестаньте краснеть, иначе официант решит, будто у вас случился удар». «Сестра королевы!» — не думая, выпалила Кристина. Если бы он дал ей время, девушка подготовилась, набросала список невест, а так пришлось назвать первое попавшееся имя. «Леди-легушка?» Лягушка? скривился Арман и смыл неприятное послевкусие от прозвища Изольды глотком вина. «Увольте! Волхинка — последняя, кого я хотел бы видеть в своей постели, даже в качестве любовницы. Дальше! Хоть одна особо очевид, и происхождение не вызвали бы тошноты и скуки». Кристина промолчала и тоже хлебнула вина. Оно оказалось божественным. Легким, с яркими фруктовыми нотками. «Никого!» — подытожил герцог. «Но причина даже не в этом. Я мракоходец. Вам известно, что это значит?» Девушка кивнула. «Так называют темных магов, способных перемещаться по другим мирам, ходить по грани без риска умереть». «Именно так!» — усмехнулся Арман. «Поэтому работы у меня хватает. Одно королевское поручение за другим, сами понимаете, не дожены. Но вам я уделю время». Кристина поперхнулась и замахала руками. «Лучше не надо. Отдадите супружеский долг и сошлете подальше, как намеревались. Я уже распланировала, чем займусь. Вы займетесь мной», – отрезал герцог. э, -э, -э зачем Девушка недоуменно уставилась на него. «Положим, вам нужен ребенок, но это быстро, наверное». «Я ведь здоровая! С первого раза смогу!» Уши вновь горели огнем. Кристина боялась поднять глаза, пошевелиться. Но почему разговор свернул не туда? Зачем Арман ее мучает? Они оба знают, постель будущей герцогини будет холоднее льда. Кристину это полностью устраивало. Она не собиралась становиться полноценной женой, родить сына, получить отступные, продолжить образование. И никакого Армана Рувеля. Хм. Оставалось только гадать, что скрывала из-за его многозначительным междометием. Но так или иначе, Арман переменил тему с привычным вежливым равнодушием, попросил рассказать о семье и привычках. Кристина с радостью удовлетворила чужое любопытство. Лучше признаться, что появилась на свет незаконнорождена, чем обсуждать спальню герцога. «Почему к вашей матери не сватались?» Девушка ждала какого угодно вопроса, только не такого. «И кому отошел родовой титул?» «Насколько я понял, раньше северные мерисы были лордами». «Прямая линия наследования прервалась», — вздохнула Кристина. Ни матушка, ни я не имеем прав на родовой замок. Последним им владел лорд Руперт Эмерис, старший брат деда Виконта Эмериса. Тот самый, который покорил Ледяное море, но сгинул на обратном пути. Детей у него не было, все отошло следующему, по старшинству брату, со временем получившему титул Виконта. Я же веду род от самого младшего брата Руперта, Эдвина. Когда-то у нас было большое поместье, но Эдвин наделал долгов и перебрался в гильд. Там он женился на дочке местного торговца с шерстью. И вот ни денег, ни славы, ни дара. Эдвин мой дедушка, на всякий случай, пояснила она. Арман молчал, обдумывая полученные сведения. Хотя что тут обдумывать? Дед артежник, бабка, торговка шерстью. Странно, но герцог дурного слова не сказала ее родне. В ответ предложил поведать о своей. Тут все оказалось иначе, впору позавидовать. У одного предка корона, у другого слава великого воина. И жена у них подстать. Теперь Кристина понимала, почему жених отказывался даже смотреть в сторону сиятельной леди Зольды. Может, герцоги Маза и утратили трон, но княжество Валхия для них слишком мелко. Постойте, они приняли за основное блюдо, когда внезапно Армана осенила. Лорд Руперт и Мерис. Случайно не о нем сложили легенду? Документальных подтверждений нет, но якобы один из наших магов спас от смерти крылатого ящера, и тот поклялся ему в дружбе, помогал в военной кампании против Брешии. «Да, это он», — подтвердила Кристина. «Народный герой. Только вряд ли это правда. Двоюродный дедушка действительно участвовал в войне с Брешей, но точно не воевал вместе с драконом. Да откуда ему взяться? Мы даже не знаем, добрался ли Руперт до снежной гряды. Он был тем еще авантюристом. Пока все женились, рожали детей и делали деньги, добивались почести. Руперт вечно носился с бредовыми идеями». «Ну, чтобы встретить дракона, не обязательно пересекать ледяное море», принявшись за огнёнка, заметил герцог. «Я тому живой пример. Правда, я повстречал крылатого ящера в Сфоруме. Вряд ли ваш даюродный дед был тёмным магом». «Не был», – заверила девушка, хотя слышала о Руперте и Мерисе только со слов матери, которая не особо вдавалась в историю семьи. «Да усопших ли давно родственников, когда течёт крыша, а случайный муж, с которым она изначально планировала скоротать пару долгих зимних вечеров, требует любви и внимания?»